Трутинь 1769-1770. Первый сатирический журнал Навекова выходил с 1 мая 1769 года по 27 апреля 1770. Ввыше была подробно освещена позиция этого журнала в наиболее существенных вопросах, волновавших тогдашних писателей и читателей. Здесь же должно остановиться на следующих пунктах: в какой степени навеков был автором статей, помещённых в трутне. Можно ли определить некоторых из его сотрудников? ВП Семенников в, в своём исследовании что возможным признать принадлежащими Навекову только 12 статей. Однако, список этот можно расширить. Дело в том, что Семенников не включил в свой список некоторых из наиболее интересных статей в Трудне, подписанных псевдонимом Правдалюбов, под которым скрывался сам Навеков. Статьи эти э-э следующие. Второй ваш листок написан, лист пятый. Госпожа всякая всячина на нас прогневалась, лист девятый. И я уверен, что вы ненавистник пороков, лист двадцать пятый. Первые две статьи целиком посвящены проблеме сатиры и направлены против точки зрения отстаивавшейся всякой всячины. Третья статья частично также развивает тему, исчерпывающей формулировки позиции сатиры трутня в этом процессе. Я утверждаю, что критика, написанная на лицо, но так, чтобы не всем была открыта, больше может исправить порочного. Однако, в этой статье есть ещё и другое. Это место, касающееся раскаяния молодинского писа, автора комедий, имевших многие погрешности и недостатки. Сперва, возобнивший о себе много этот писец скоро начал себя равнять со славными писателями, а потом и вечной похвалы достойных авторов начал ругать. Но его резко критиковали. Сначала он принимал эти критики с огорчением, потом они на него подействовали, и он стал исправляться. Из того, что нам известно, О полемике 1769 года явствует, что речь идёт о Лукине. По-видимому, в конце этого года между Лукиным и его критиками произошло примирение, но кажется, недлительное. И в опыте Навекова о нём дана всё же неодобрительная заметка. Что шаги к примирению действительно делались, подтверждает следующее место из цитированного выше сото письма в ноябрьской книжке Адской почты. Эл говорит также, что наш правдолюбов его бронит всегда. Но это неправда. Он ничего ему не сделал и правдолюбов хотя загладить некоторую свою давнюю перед Эл вину, старается теперь он её наградить почтением. Если просмотреть трутни, чтобы установить хронологию нападок на Лукина, то действительно оказывается, Эмин прав. Вина давняя, то есть Все выводы против Лукинаса средоточены в первых листах журнала и после листа 13 от 21 июня. Больше э него таким образом э, выходит, что позиция Навекова и в данном случае совпала с позицией Правдолюбова. Всё сказанное подтверждает, что ваш Правдолюбов, то есть Правдолюбов-трутня это сам Навеков. Но это предположение в свою очередь э, заставляет устранить из списка статей Навекова а э составленного сыненником некоторые, как не принадлежащие ему. Эмин, как мы писали, указывает, что наш правдолюбов ничего не писал о Стузмее с Вистунове. Действительно, в письмах, подписанных псевдонимом Правда Любов, а также в других статьях навекова за исключением приписываемых ему сыненков ведомостей в листе В 26-м нету упоминаний о стозмее. Если в трутне они находятся, то в статьях присланных со стороны таким образом очевидно и ведомости, как впрочем и сказано в вводной заметке ко всей этой серии, присланный от неизвестной особы, лист четвёртый, страница 25, и следовательно, Эмен был прав, говоря, что Правда Любов лично не задевал стозмея. Кроме статей С подписью Правда Любов на векову, по нашему мнению, принадлежали следующие материалы, помещённые в трутнем. 1769 год. Лист второй, окончание статьи 1. О кроме всего никто из господ читателей на просьбу мою не откликнулся. Лист четвёртый, приписка к статье 3. Неизвестного мне господина корреспондента к себе не принимаю. Следующая приписка. С того времени, как начал я издавать сей журнал. Издатель труднее обещал публике. Издатель труднее во утешение всякой всячнее. Лист 10, статья 15. Господин издатель, целую неделю у меня денег не было ни полушки. Статья подписана латинскими буквами «НН», которыми подписывался на веков. В его раннем почерке русская «Н» изображалась с помощью латинского «Н», и который потом он включил в свою издательскую марку 1770-х годов. Смотри, воспроизведение этой марки в книге Светлов L base, издательская деятельность Н. И. Новикова, Ленинград, 1700-1946 год, страница 65. Лист 12, статья 18, господин издатель, хочу вас уведомить, подпись НН. Лист 13, статья 19, господин издатель, ты охотник до ведомостей, подпись НН. Лист 14, статья стихи, 20-я надпись кроше «Господин Б.К. Бомбардирование, сделанное в прошедший вторник моему трутню». Лист 19. Статья 32. «Господин издатель. Самое негодное дело быть стихотворцем». Подпись Н.Н. Лист 20. Статья 33. «Господин издатель. Некогда читал некто следующую повесть». Окончание статьи 34. «Господин огорченный. Писать сатиру на сих людей». Приписка стихотворной надписи номер 36. Лист 22. Лист 22. Э, приписка к стихотворению 41, статья 42 не смыслу богатому, но глупому дворянину. Приписка к статье 56, статья 80 приписка сделана от имени издателя. Вероятно, письмо написано самим Новиковым для того, чтобы можно было поместить ответ издателя. Э, известие об издании Тютнева в 1770 году. 1770 -е. Лист второй, статья третья, приписки господин влюблён и я уверяю девицу. Статья 4 известие. Лист третий, приписка к статье 6. Лист четвёртый, статья 7, господин издатель, кому-то вздумалось и приписка к этой статье принадлежность навекову письма подписанного благодарный явствует из того, что станции, помещённые как стихии благодарно принадлежат Навекову. Обвинение в неблагодарности было брошено Навекову на страницах всякой всячины. Станцы 8. Стихотворение это посвящено производству товарища Навекова по Московскому университету под подпорутчика князя ФА Козловского в капитан-порутчика и прапорщика ПИ Фанвизина в по подпорутчики. Третий друг Афтер стихов, упоминаемый как брат второго изнаграждённых Денис Иванович Фонвизин, о дружбе, которая с Новиковым известна в литературе. О произведении названных лиц смотри в Санкт-Петербургские ведомости 1769 год, номера 79 и 81. Лист 6, статья 16. Господину издателю, не поверишь, радость. Статья эта написана для осмеяния Шигалих и для того, чтобы дать основание для напечатания ответа издателя. Статья 17 написана об от имени издателя. Приписка к статье 17 также написана от имени издателя. Лист 8 приписка к статье 20. Приписка к статье 21. Лист 9, статья 23, написаны от имени издателя. Статья 24 с припиской. Лист 10, статьи 26, написаны от имени издателя. Статья 28 также написана от имени издателя. Лист 11. Стихотворение 341 по характеру стиха это стихотворение напоминает стансы, напечатанные э в трудне. Эм, 1770 год, лист 4, стихотворение 8, и принадлежащий Невекову. Возможно, что и данные стихотворения принадлежат ему. Статья 32. Господин издатель Трутня. Нет средств, чтобы писать сатир. Подпись НН. Статья э 37 в листе 13. Госпожа молодая сочинительница. Статья 40, написанная от имени издателя. Лист 14, статья 43. Господин издатель Трутнев. И статья 44 аргументация та же, что и при листе 6, статья 16 и 17. Статья 15 э в листе 15, последний от имени издателя, аргументация такая же, как и в предыдущем случае. Статья 49 и приписка издателя, статья 50 и приписка издателя, лист 17-й, статья 57 написана от имени издателя. Вероятно, навекову принадлежат и еще некоторые другие произведения в трутне. Кто же, кроме Новикова, писал в трутне? До сих пор установлено участие в этом новиковском издании М. И. Попова, Ф. А. Эмина, А. О. Аблесимова, А. Л. Леонтьева, Вы и Майкова можно указать, что помещённое в трутне 1770 года письмо к издателю с приложением надгробной надписи Ломаносова на латинском и русском языках из десятой принадлежит, вероятно, Ивану Каголиневскому, так как Надписи воспроизведены в сборнике его стихов Дар обществу Санкт-Петербург 1779 год. В высшей странице 193 было отмечено участие в трутне Денис Иванович Фанвизина. Ему же принадлежит и статья в листах 3-4 за 1769 год. Первая осмеивающая в трутне Лукина и подписанная в ожидании же вашего ответа прибуду вам неизвестным. Помимо того, что статья написана с большой ловкостью и остроумием, а также того, что, враждав Анвизина к Лукину, достаточно засвидетельствоно его письмами к родным и и П елагину, доводом за принадлежность этой статьи Фанвизину является следующее. Фанвизин был в это время в отпуске в Москве, а статья как раз прислана была из Москвы. На это указывает сообщение от редакции «Всяк и всячина» на номер 63, страница 168. Следующее содержание. Письмо, подписанное «При Буду вам неизвестным Москва» 1769 год, номер 1, не отдается от нас ниже. Отвечать для того, что оно уже в Трутне узрело свет. Этот лист всякой всячины вышел 29 мая, то есть после 4 листа Трутне, помеченного 19 мая, содержащего окончание данной статьи. По-видимому, фан-визину принадлежат стихи к господину издателю Трутне, 1769 год, лист 18 мая. 28. Это стихотворение продолжает борьбу с Лукиным, начатую Фанвизиным в листах 3 и 4. Написано к привычным для Фанвизина жанрам послания и содержит автохарактеристику, вполне совпадающую с тем, что говорил о себе позднее Фанвизин. Вот эта автохарактеристика. Нет склонности писать элегии и клоги. И кроме сатеры не вижу я дороги, покой без стыда мне можно бы идти. Можно предположить, что статья, подписанная «Ужесть как мила» и «Молодая сочинительница» принадлежат В.М. Харапов-Вицкой-Сушковой. Трутин печатался в типографии «Годень и наук». По-видимому, было еще одно неизвестные в научной литературе издания этого журнала. Мне встретились экземпляры второй части трутня 1770-х, шрифты которых резко отличаются от напечатанных в академической типографии. Такие шрифты использовались в то время только в типографии Морского шляхетского корпуса. Смотри ниже в конце статья об адской почте. Значит, помимо известных теснений, Трудня печатался ещё дополнительно. Это является новым важным подтверждением огромного успеха Первоналиковского исторического журнала. Академическая типография осуществляла также и цензурные функции. Во втором полугодии цензором Трудня был назначен академик СК Котельников. Кто был цензором в первом полугодии издателя Трудня неизвестно. В всяком случае, Неприятности с цензурой у Новикова были. Выше приводились некоторые косвенные свидетельства этого факта. Есть, однако, и прямые данные о притеснениях, чинившихся Новикову цензурой. В журнале Литературный вестник 1903 года, книга 6, страницы 136-142, была помещена статья казанского профессора Н.М. Петровского Об изданиях Тютня на основании расхождений об обнаруженных им присов постановлений ряда комплектов журнала Н. Петровский высказал предположение, что кроме известных изданий Тютня существовало ещё одно, отличавшееся тем, что в нём была напечатана эпиграмма: "Очистил секретай свои от взяток руки", отсутствующая в обычных изданиях экземпляр, прослуживший источником для статьи профессора Петровского, сохранился. Это случайно дошедший до нас а э, э, цензурный лист Трутня, а не особый вариант издания, как предполагал Н.М. Петровский. Трутень печатался в 1769 году в среднем по 1240 экземпляров. Каждый лист в 1770-м тираж упал до 750 экземпляров. По мнению В.П. Семенникова, от издания Трутня новиков имел значительный доход, так как продавал свой журнал почти в 5 раз дороже той суммы, в которой обходились ему печатания. В рознице лис продавался по 4 копейки, годовой комплект за 1 рубль 40 копеек.